605. Июль 30. -е. Молния Духа, Архату, оружие воина света, дается не для бездействия, но для применения неотложного. Если бы воины света оружие свое не применяли, тьма победила бы землю и объяла ее. Потому принес меч-спаситель на землю. Не мир, но меч. потому Воинами называют служителей света. Будем учиться сознательно пользоваться оружием данным. Как думаете, что будет, если шар света, попав в сферу, микрокосмос служителя зла в нем разорвется? Или огненная стрела черное сердце пронзит? Или луч света на темную ауру устремится? Конечно, сожжет он ее. Высший агни всегда побеждает низший огни. но эти стрелу надо послать умеючи или удар нанести или использовать другое оружие света надо иметь в виду что оружие это представляет собою энергию огня. прежде чем пользоваться ею, надо ее иметь или собрать фокус для действия страх растерянность распущенность чувств и эмоций неуверенность в своих сил неосознание инертная вялость и Все прочие свойства, не характеризующие воина в бою, лишают его возможности пользоваться своим оружием. То есть лишают самого оружия, энергии, огненной духа. Даже в прямом смысле страх лишает воина способности сражаться. Трус бежит с поля битвы. Ужас парализует конечности. Огненный воин бесстрашно и крепко держит в руках верное оружие света. И оружие это, в свою очередь, верно служит ему. Если темные сломили психически воина, то это не воина же, а побежденный, их пленник и раб. Сложить оружие перед лицом тьмы значит признать свое поражение бессилие, Но непобедим владыка». но не медлит помощь его, но не знает поражения, и тот, кто сражается вместе с владыкой, неотделимо от него. Силою моею действовать учитесь, моей огненной силой, моими лучами, тесно сознанием слившись со мною, с именем моим на устах, с образом в сердце, смело, бесстрашно на врага наступайте, каким бы сильным он вам не казался. Против нас никто не силен. Признавая бессилие свое, умоляйте силу владыки, именем которого идете. Сердце владыки есть источник неиссякаемой огненной мощи. Слитым сердцем идите со мной через все. Когтить мы обрубаю огненным мечом духа, а уру темную сжигаю лучом, на дальние расстояния стрелы мои посылаю. Если хочу тьму поразить и изорвавшихся темных. С тьмой быть пассивным нельзя. Пассивность уже поражение. Ибо тьма активна всегда. Сердце оружие света. Силой его посылаются стрелы или поднимается меч. Силой его пылает заградительно ограждающая сеть, силой его насыщена огненная стрела мысли. Если вы тьмы. Не боитесь, вас она будет бояться. Света страшится, она светлого огня страшится. Вот почему и стремится прежде всего ваши огни нарушить всеми способами, всеми мерами, всеми уловками. Не переносим ей свет ваш, потому неистовствует вокруг вас и усиливает себя одержимыми и сотрудниками всех степеней. Вы под надзором ее постоянным. Малейшая возможность, и тотчас же получаете удар. Лишь при нераздельном, крепком, нерушимом единении со мною бессильна она, ибо вы тогда для нее неуязвимы, знает, и потому пытается отвлечь от меня чем угодно, лишь бы отвлечь, и тогда уже и бить по незащищенному месту. Единение со мной — непробиваемая защита от зла, но пусть она будет активна ваша защита.